Глава 66. Кардинал Казимир Ван Дитерлинг стоял у окна в просторном кабинете, заставленном копировальной техникой и растениями в горшках. Стол был завален папками, карточками, книгами. Без сомнения, это был стол префекта Резерфорда. Место, выбранное для встречи, подтверждало мое предположение, она проходила в тайне. На кардинале было повседневное одеяние высшего сановника Ватикана. черная сутана с окантованной красной накидкой и красными пуговицами, малиновый кушак и шелковая шапочка на голове, тоже красная. Даже в этой будничной одежде служитель церкви не смотрелся буднично, как архиепископ Катании. Сразу видно — церковная аристократия. Через несколько секунд кардинал соблаговолил повернуться ко мне. «Это был гигант, такого же роста, как я». Возраст его определить было невозможно, где-то между пятьюдесятью и семьюдесятью годами. Удлиненное властное лицо, багровое от морского ветра. Он был похож на ирландца. Тяжелый подбородок, светлые глаза под опущенными веками, плечи столь широкие, что ему бы бочки поднимать на улицах корка. Мне сказали, что вы учились в семинарии. Я понял, чего он хочет, я должен играть по правилам. Я приблизился к нему и встал на колено, «Лаудатор, Иисус Христос, Ваше Пресвященство, Я поцеловал массивный кардинальский перстень. Священник перекрестил мне голову и спросил, «Какая семинария?» «Французское отделение папской семинарии», ответил я, поднимаясь с колена. «Почему вы не завершили свое образование?» Он говорил по-французски с легким фламандским акцентом, у него был низкий голос, говорил он медленно, но очень четко. Я ответил с почтением, «Потому что я хотел работать на улице». Что вы имеете в виду? На улице ночью, там, где царят порок и насилие, там, где молчание Господа наиболее ощутимо. Кардинал стоял, повернувшись ко мне в полоборота, солнце заливало ему плечи и воспламеняло ярко-красный затылок, его бирюзовые глаза были хорошо видны даже против света. Боюсь, что молчание Господа ощутимее всего в душе человека». Мы должны действовать именно в этой сфере. Я склонился в знак согласия, но, тем не менее, возразил. Я хотел работать там, где это молчание порождает поступки. Я хотел действовать там, где молчание нашего Господа оставляет свободное место для зла. Кардинал снова повернулся к окну, его длинные пальцы стучали по подлокотнику. «Я справлялся о вас, Матье. Вы играете в смирение». но нацелились на высший поступок, жертву. Вы сами над собой производите насилие. Вы стали антиподом того, чем являетесь на самом деле. И от этого испытываете тайное удовлетворение. Он разрезал световой луч своими длинными пальцами. «Это роль мученика?» «Сама по себе есть грех гордыни». Встреча приобретала оттенок судилища. Я не был расположен сдаваться, Я стараюсь выполнять работу полицейского как можно лучше, вот и все. Кардинал сделал жест, который означал «оставим это». Он повернулся ко мне. На нем, как на всех сановниках Святого Престола, был наперсный крест. Он висел на цепи, но был закреплен на уровне одной из бархатных пуговиц, от чего на черной сутане образовались две округлые складки. Один этот крест чего стоил? В вашем письме вы говорите о досье». Я протянул ему картонную папку, он молча пролистал ее, остановился на некоторых документах, рассмотрел фотографии. Лицо его оставалось столь же невыразительным. Одно лишь дело Симунис как будто заинтересовало его. Наконец, положив документы на стол, он произнес «Садитесь, пожалуйста». Не просьба, а приказ. Я повиновался, и он устроился за письменным столом, соединив руки. «Вы хорошо поработали, Матье». «Нам здесь не хватает следователей вашего калибра. Мы слишком заняты слежкой друг за другом». Он схватил папку, протянул ее префекту, стоявшему рядом со мной, попросил по-итальянски сделать ксерокопии, добавив, что их нужно сделать здесь. Никто не должен об этом знать. Его светлые глаза снова были устремлены на меня. Я узнал, что вчера утром вы встречались с Агустиной Джеддой. Я подумал о трех тощих священниках, которых видел в пустыне, и о слежке церковников, на которую жаловалась Агустина. — Что вы об этом думаете? — спросил кардинал. Она мне показалась очень встревоженной. — Что скажете о ее истории? чуда, Затем убийство? Я не очень верю и в то, и в другое. Необъяснимое исцеление Агустины Джеды было официально признано святым престолом. Я должен был взвешивать каждое свое слово. Нет сомнений, что телесно она излечилась, Ваше Преосвященство. Но также очевидно, что рассудок ее не исцелен. Богом, конечно, не исцелен. Однако есть гипотеза. Я не слышал, но я не верю в дьявола. Кардинал криво усмехнулся, обнаружив неровные зубы местами с темными пятнышками. Ксерокс позади нас принялся за работу — Вы христинин нового века. Я думаю, что Агустина больше всего нуждается в психиатре. Она прошла одну экспертизу, потом другую. С точки зрения специалистов, она в здравом уме. Лучше расскажите о совершенном ею преступлении. Есть ли у вас что сказать? Ваше Преосвященство, я работаю в Парижской уголовной полиции. Убийство для меня повседневность. Его раскрытие — моя специальность. У Агустины... не было ни технических средств ни необходимых знаний чтобы совершить столь изощренное преступление и какова ваша версия за убийством сальваторы и сильви симонис стоит один и тот же убийца прилад поднял брови почему агустина джеда призналась в убийстве которого не совершала вот это я и пытаюсь разгадать по мнению полиции катании Она сообщила подробности, которые могли быть известны только убийце. Мне трудно это объяснить, Ваше Преосвященство, но у меня чувство, что эта женщина знает убийцу и по неизвестной причине его покрывает. Это моя гипотеза, у меня нет ни малейших доказательств. Кардинал поднялся, я рванулся, чтобы сделать то же самое, но он жестом приказал мне сидеть. Он обошел письменный стол и произнес «Вы можете продолжать расследование?» — И быть нам очень полезны. Он поднял слегка изогнутый указательный палец. — Вы можете идти дальше, но только под руководством. Префект закончил ксерокопирование. Он положил копии на стол и вернул мне досье. Вандитер Лен кивком поблагодарил его. Префект совершенно бесшумно отступил в сторону. Бирюзовые глаза снова обратились ко мне. — По существу я с вами согласен, — прошептал кардинал. — Агустина... не убийца Сальваторе. Мы знаем, кто убийца. Вы погодите. Я должен сначала вам кое-что объяснить. А вы, в свою очередь, должны отказаться от ваших рационалистических убеждений. Они недостойны вашего ума. Вы христианин, Матье. Поэтому вы знаете, что разум несовместим с верой. Это один из ее заклятых врагов. Я не понимал, к чему он клонит, но у меня была уверенность, что я стою на пороге главного откровения. Ван Дитерлинг снова вернулся к окну. Прежде всего, вы должны забыть о выздоровлении Агустины. Я говорю об исцелении ее тела. Ни у меня, ни у вас нет возможности судить, естественно оно или сверхъестественно. Но зато мы можем заинтересоваться ее умом. Это наша специальность, наша абсолютная территория. Ваше Преосвященство, простите меня, я не совсем понимаю, о чем вы. Перейду к сути. У нас есть внутреннее убеждение, я говорю как представитель конгрегации доктрины веры, что рассудок Агастины испытал на себе действие сверхъестественной силы, соприкосновение. Соприкосновение? Знаете ли вы, что такое предсмертный опыт? По-английски это называется «Nordwich Experience», сокращенный «НДЕ». Иногда также говорят «клиническая смерть». Одно воспоминание пронзило мою память. Сведения, которые я почерпнул по этому поводу в интернете, когда я искал информацию о коме, я подвел итог. Я знаю, что при приближении смерти некоторые люди видят галлюцинации, и они у всех одинаковые. Знаете ли вы об этапах этих галлюцинаций?» Человек в бессознательном состоянии вначале чувствует, как он покидает свое тело, он может, например, наблюдать команду медиков, собравшихся вокруг его тела, а дальше человек испытывает ощущение, будто он ныряет в темный туннель, иногда он там видит умерших родственников, в конце туннеля усиливается свет, который постепенно заливает все кругом, но не ослепляет. Ваши воспоминания очень точны. Но совсем недавно я много прочел об этом, но я не понимаю, что... Продолжайте. Но согласно свидетельствам, этот свет обладает властью. Человек чувствует, как его наполняет невыразимое чувство любви и сочувствия. Иногда это чувство столь приятно, столь пьяняще, что человек в коматозном состоянии соглашается умереть. Обычно в этот момент голос возвещает, что время еще не пришло. Тогда пациент приходит в себя. Ван Дитерлинг снова сел. Угрюмое выражение лица не соответствовало блеску его глаз. Что вы еще знаете? Очнувшись, человек прекрасно помнит об этом своем путешествии. Его отношение к миру после этого меняется. Прежде всего, у него уже нет страха смерти. Кроме того, он относится к окружающим с большей любовью, добротой, испытывая более глубокие чувства. Браво! Вы прекрасно владеете темой. Должно быть, вам известно мистическое значение этого опыта. У меня было впечатление, что я сдал главный устный экзамен, но я все еще не понял цели допроса. Впечатления всех свидетелей идентичны, продолжал я. В разных культурах они толкуются по-разному. В христианском мире свет часто отождествляется с Иисусом Христом, который является истинным воплощением света и сострадания, Но этот опыт также описывается в «Тибетской книге мертвых». Также имеется, я полагаю, упоминание о жизни после смерти у Платона в республике. В ней повторяются характеристики этого путешествия. Пятно солнечного света передвинулось ближе к письменному столу, и на полу резче обозначились белые геометрические фигуры. Веки кардинала по-прежнему были опущены. Его взгляд привлекла игра рубинов у него на руке. Он поднял глаза. «Вы правы». Подобный опыт переживали повсюду, и число этих случаев не перестает расти именно благодаря технике реанимации, которая позволяет ежегодно вырывать у смерти тысячи людей. Знаете ли вы, что из пяти жертв инфаркта, по крайней мере, одна оказывается в состоянии клинической смерти? У нее встречалась эта статистика. Кардинал медленно покачал головой, испытывая мое терпение. Наконец он произнес... Мы думаем, что после возвращения из Лурда Агустина прошла через подобное состояние прямо перед исцелением. Вы это называете соприкосновением? Мы считаем, что ее опыт был особенным. В каком смысле? Отрицательным. Негативный предсмертный опыт. Я никогда ничего подобного не слышал, Ван Дитерлинг поднялся и нервным движением подхватил сутану. Бывают случаи клинической смерти намного более редкие, когда больной испытывает очень сильную тоску. Его видение ужасающее, приближение смерти его пугает, и он выходит из этого переходного состояния подавленным, испуганным. Иногда ему представляется, что он покинул свое тело, но в конце туннеля света нет, только красноватые сумерки. Лица, которые он различает, ему незнакомы и, более того, искажены муками. А вместо любви и сочувствия его переполняют боль и ненависть. Когда он приходит в себя, его личность полностью меняется. Он становится беспокойным, агрессивным, опасным. Кардинал говорил, расхаживая по комнате, опустив голову. Казалось, каждое слово вызывало в нем глухой гнев. Он продолжал... Нет необходимости вам объяснять метафизический смысл подобного опыта. Пережившие его не верят, что они созерцали свет Христа, но совсем наоборот. Вы хотите сказать, они думают, что встретили дьявола, да, в глубине небытия. Через несколько секунд я прошептал, я впервые слышу о подобном явлении. Это означает, что мы хорошо работаем. Уже много веков... Святой престол прилагает усилия, чтобы информация о таких видениях держалась в секрете. Ни к чему укреплять веру в дьявола. Уже много веков? Вы хотите сказать, что существуют древние свидетельства? К Ван вновь вернулась его жесткая усмешка. Пришло время вам познакомиться с лишенными света. Как вы сказали? Со времен античности... Эти люди с негативным опытом клинической смерти назывались лишёнными света. По латыни «сины луцы» — те, кто выжил, побывав в преддверии чистилища. Здесь, в нашей библиотеке, мы собрали их свидетельства. Идёмте, для вас мы приготовили подборку. Я не сразу поднялся. Я пробормотал себе поднос «На месте преступления...» где нашли тело Сильви Мунис, была надпись на коре дерева «Я защищаю лишенных света». Я услышал над собой хриплый голос Ван Дитерлинга. «Пора понять, Матье, эти убийства образуют одно целое. Они принадлежат одному кругу, адскому кругу». Я повернулся к Прилату. «Выходит, Агустина одна из лишенных света». кардинал подал знак префекту, который открыл дверь, потом ответил мне: "худший из всех".